Александр Васильев. Перелицовка. Мода в Советском Союзе считалась делом не самым серьезным. Логика была проста: если ты модник, значит, стиляга и легкомысленный повеса, увлечённый не строительством коммунизма, а комиссионными магазинами, перепродажами и форцовщиками. Одним словом, идеологически неустойчивый элемент. Поэтому на протяжении всей истории СССР на смотрели косо и всячески порицали за аморальное поведение. При этом в каждом университете, на любом предприятии, в конторах, театрах, НИИ, библиотеках можно было найти людей, одетых по собственному вкусу. На мой взгляд, тяга советского и русского человека к переодеваниям, связана с исторической памятью. В нашей стране издревно любили наряжаться независимо от социального слоя. Крестьяне и купцы, мещане и дворяне старались любыми способами украсить себя. Кроме того, русский народ никогда не был склонен к минимализму. Мы всегда любили яркость, многослойность избыточность в отделках и украшениях. Все это перешло и в советскую моду, с той лишь разницей, что средства воплощения этой мечты стали гораздо более скудными. В Советском Союзе существовало понятие дефицита, который мы испытывали повсеместно в приобретении тканей, обуви, косметики, парфюмерии, аксессуаров, чего угодно. Модницы, не имевшие возможности пользоваться услугами портних на домниц или мастеров из ателье по пошиву одежды, Были вынуждены самостоятельно кроить, шить, вязать и вышивать в домашних условиях. Именно дефицит заставил огромное количество советских женщин самозабвенно заниматься рукоделием. Не являлись исключением и знаменитые актрисы. К примеру, прекрасно умела шить Любовь Петровна Орлова. Она никогда не покупала ничего ни в каких домах моды, потому что все делала на живую нитку. Об этом мне рассказала дружившая с ней актриса Клара Лучко. Они вместе ездили на фестиваль в Канны. Однажды Клара Степановна заглянула в номер к Любови Петровне и увидела, как та дошивает на руках кружевное платье, чтобы выглядеть в Каннах королевой. Орлова отлично краила, Была настоящей рукодельницей. У нее дома даже стоял манекен-болванка, на котором она накалывала и создавала шляпки. Другой пример Людмила Марковна Гурченко. Она постоянно перекраивала под себя какие-то модели, приобретенные в магазине, но не казавшиеся ей подходящими для выхода в свет. Людмила Марковна добавляла кружева, перья, стразы, аппликации все то, что любила. Швейная машинка стояла прямо в ее гардеробной. Кроме того, Гурченко собирала элементы старинных вышивок, андо революционные кружева парчу, которыми украшало ничем не примечательные платья. В эпоху социализма практика перешива и переделки старинных дореволюционных вещей была очень распространена. В моей коллекции исторического костюма хранится платье из черного муара, принадлежавшее некогда знаменитой исполнительнице русских и цыганских романцев Изабелле Юрьевой. Оно было перешито в 1937 году из платья, созданного еще до начала Первой мировой войны. Отыскать черный муар в Советской России не представлялось возможным. Я был знаком с Изабеллой Даниловной, бывал у нее дома в Трехпрудном переулке. Никогда не забуду, как однажды во время чаепития Юрьева вдруг воскликнула: "Как душно!" Затем вскочила на табуретку, открыла форточку, спрыгнула, вновь села на стул и продолжала чинно пить чай. Ей было девяносто восемь лет, а если совсем честно, то сто. Моей маме, изобало Даниловна, по секрету рассказывала, что подделала паспорт, скостив себе два года. Но об этом никто не знает. Последний раз я видел Юрьеву в больнице, из которой она уже не вышла. Удивительное дело. Будучи практически недвижимой, знаменитая белая цыганка просила подрисовать ей губы красным фломастером, потому что помада очень быстро стирается. Зачем, спрашивается лежа на больничной койке, рисовать себе губы? За что приходил доктор, который был естественно мужчиной, а она, несмотря на преклонный возраст, оставалась женщиной во всём. Один из самых эффектных экспонатов моей коллекции сценическое платье из гардероба знаменитой дрессировщицы Натальи Дуровой, перешитое из юбки в стиле модерн 1900-х годов. Наталья Юрьевна была большой модницей. Обожала старинные камеи и массивные украшения, но главной ее страстью всегда оставались шляпы. Однажды на ВВЦ она купила несколько довольно простеньких шляп. Но стоило ей украсить их разноцветными пуговицами, перьями, стразами, шелковыми лентами, и зрители ахали: "Какая красота!" Во время жесточайшего дефицита Одна из самых красивых актрис отечественного кино, Нонна Терентьева, приобрела у соседки по коммунальной квартире роскошное платье десятых годов, украшенное бисерной вышивкой в русском стиле, и перешила его по моде семидесятых, чтобы выходить в нем к зрителям во время творческих вечеров. В шестидесятых годах Прима Вахтанговского театра Юлия Борисова играла роль Гелены в спектакле Варшавская мелодия в черном бархатном платье с фрагментами бисерной вышивки, снятыми со старинной шали начала 20 века. Когда в мастерских Мосфильма шили костюм из ярко-розового плюша для актрисы Надежды Румянцевой, топ решили украсить вставкой из буковинской бисерной вышивки XIX века. Таких примеров великое множество. Ведь далеко не у каждой артистки была возможность одеться у Ханаи Мори, как это делала Елена Образцова, или у Пьера Кардена, как моя Плисецкая. Кстати, именно Майя Михайловна в 1966 году стала носить первую макси-шубу из каракуля с кожаными аппликациями. Шуба была получена в подарок от Нади Леже. Плесецкая вспоминала: Я, вырядившись в нее, вышла из дому на улице Горького, чтобы поймать такси. Первая же, взбаламученная видом моим, москвичка, окрестила себя православным знаменем и гневно взвизгнула: "О, господи, греховница-то! По части шубы Макси, я была в Москве Христофором Колумбом". Сейчас трудно даже вообразить, каких трудов стоило советским звездам поддерживать образ элегантных модниц и вызывать желание подражать их стилю у миллионов женщин. Свои образы они собирали по крохам. Даже из поездки за границу не всегда удавалось привезти целое платье. Маленьких суточных на шопинг решительно не хватало. Привозили отрезы ткани или даже лоскуты. К примеру, в моей коллекции хранится платье блистательной Натали Фатеевой, выполненное из кусочков парчи, привезенных актрисой из Египта. Практически ни одного готового платья не нашлось в гардеробе Татьяны Шмыги, который целиком перешел в мою коллекцию после ее ухода из жизни. Модницы из зрительного зала, разглядывающие туалеты примадонны Аперетты, не поверили бы, узнав, что кружева мастерицы костюмерного цеха делают из накрахмаленной марли, шелка и скрибдышина, норковые палантины из шкурок белого кролика. Одно из самых эффектных платьев Татьяны Ивановны было сшито из гробового глазета. Услугами портнихи пользовалась еще одна прекрасная актриса советского кино, Людмила Хитяева. Не так давно в мою коллекцию попало ее пальто с леопардовым рисунком. Мне передали его наследники Мосфильмовской портнихи, которая обшивала Хитяеву. Раздобыв номер актрисы, я немедленно связался с ней и спросил: Может ли она подтвердить, что леопардовое пальто действительно принадлежало ей? Самое удивительное, что Людмила Ивановна не только вспомнила пальто, но даже рассказала, что сшито оно было из американской ткани в одном из ателье города Горький. Позднее актриса решила отдать пальто своей маме, но для этого его требовалось расставить. Вскоре мама Хитяевой умерла, не успев поносить пальто. Так, а ней осталось у Мосфильмовской портнихи. И вот теперь перешло ко мне. Долгие годы одной из самых дорогих портних в Москве считалась Варвара Филипповна Данилина. Она работала в ателье Художественного фонда. Варваре Филипповне особенно хорошо удавались верхние вещи. В частности, она создала много платьев и норковую шубу для известной киноактрисы Тамары Федоровны Макаровой. Также Данилина шила для жены певца Александра Вертинского, киноактрисы и художницы Лидии Цергвавы. Моей маме, актрисе Центрального детского театра, удавалось всегда выглядеть стильно и элегантно, благодаря тому, что отец был выездным. Александр Павлович раз в месяц обязательно отправлялся в командировку, то в Германию, то в Австрию, то в Японию. Из очередной поездки он привез каталог Никерман из которого мама ножницами вырезала понравившиеся модели. С этими вырезками папа отправлялся в следующую командировку. Поскольку он был театральным художником, ему ничего не стоило выбрать для мамы подходящую по размеру вещь без всяких примерок. Единственным модельером, который одевал советских звёзд кино и сцены, был Вячеслав Зайцев. Он создавал наряды для Адиты Пьехи, Аллы Пугачёвой, Людмилы Касаткиной, Галины Волчек. Однако не все артистки могли себе позволить одеваться у Зайцева. Во-первых, кусалась цена. Наряд тянул минимум на 300 рублей. Во-вторых, Зайцев был на всю страну один, а хорошеньких актрис, певицы, балерин сонмище. Одного Вячеслава Михайловича на всех не хватало. И все таки советская мода жила и питалась кинообразами которые распространялись по стране благодаря открыткам с фотоактрис отечественного кино. справедливости ради стоит заметить, что в России культура распространения открыток с изображениями артистов расцвела в дореволюционное время, когда все маломальски известные артисты большого и малого театров, Мариинского, МХАТа, а также частных театров Корша и Незлобина обязательно заказывали себе портреты у знаменитых фотохудожников. Эти фотопортреты стали коллекционировать, особенно те, на которых были автографы артистов. С появлением в России в десятые годы кинематографа, артисты стали невероятно популярными. На слуху были имена Витольда Полонского, Ивана Мажухина, Веры Холодной, Натальи Ковенько, Веры Каралли, Натальи Лисенко. Эти звезды немого кино стали любимцами публики. А открытки с их изображением расходились даже большим тиражом, чем фотографии артистов театров оперы и балета. В эпоху НЭПа стали выходить открытки с портретами западных звезд Глории Свенсон, Полы Негри, Мэри Пикфорд. Они продавались рядом с изображениями советских знаменитостей: Веры Малиновской, Ольги Жизневой, Анель Судакевич и других. В сталинскую эпоху Количество фотопортретов сократилось, а увеличилось вновь уже в послевоенное время, когда в СССР хлынул огромный поток трофейных открыток с портретами немецких и американских див. Так в СССР были очень популярны фото Зары Леандер, Марики Рёк, Лилиан Харви, Ларетты Янг. Особенно ценились в сороковые годы портреты Людмилы Циликовской, Любови Орловой, Марины Ладыниной, Лидии Смирновой, Татьяны Акуневской. В большом количестве открытки с портретами знаменитых актеров стали выпускать в хрущёвское время. Эти открытки выходили в цвете, на изображениях появились улыбки, более кокетливые позы. Портреты Ирины Скобцовой, Натальи Фатеевой, Клары Лучко, Людмилы Касаткиной, Людмилы Гурченко раскупались в считанные минуты. В 60-е годы фотооткрытки сменяются офсетной печатью. Их начинает большим тиражом выпускать агентство Союзпечать. Почти все любители кино собирали подобного рода открытки, оклеивали ими стены, складывали фотоальбомы, украшали зеркала. Сами же актрисы во время съемок, обходясь без стилиста и костюмера, позировали фотографом в собственной одежде или взятой для съемок у товарок по цеху. К примеру, в 1972 году в продаже появилась открытка с портретом актрисы Марины Неёловой, которая только что сыграла главную роль в картине Монолог Илья Вербаха и была на пике своей популярности. Ультрамодную дублёнку с воротником из овчины, специально для съемки на открытку, она одолжила у своего друга и коллеги по театру Моссовета Александра Ленькова. Забавно, что два года спустя в киосках «Союз печати» появилась открытка уже с изображением самого Ленькова в той же самой дубленке. Постепенно мода на такие открытки ушла в прошлое. И начиная с конца 80-х годов их практически перестали производить. Сегодня только коллекционеры интересуются открытками с изображением актеров, стоимость которых зависит от наличия подписи звезды и тиража.